Студия «Ардис» представляет Джейд Девлин Карбон Крапива, которая любила читать 2 Читают Нина Сашина и Валерий Толков Глава первая И о Артике Какая ирония, однако! Даже не знаю, смеяться или плакать потому что это уже дурная привычка — попадать куда попало. Второй раз за трое суток. С ума сойти, всего три дня, что ли, прошло? Ну ладно, четыре. А у меня впечатление, что прожита целая жизнь в этом мире, в этом теле, с этими людьми. В замке со всеми удобствами, из которого я, как чуяла, очень не хотела попадать больше никуда, а тем более в неуютные и нифига не оборудованные снежные горы. Впрочем, с горы мы съехали. В клубах снежной лавины верхом на грязевом козле. Хотя козёл был не столько грязевой, сколько каменный. И этими камнями в процессе лихой езды придавило одного из братьев. Поэтому, когда бешеный слалом на рогах закончился, оглядываться по сторонам было некогда, мы все дружно пересчитывали конечности и друг друга, а потом отчаянно выковыривали из козла и нермиса. Козел каменно скрипел, видимо, изображал блеяние и всеми силами помогал, тужился. Правда, привело это только к тому, что он чуть не раздавил между своими булыжниками застрявшую жертву. Жертва материлась так, что Люба дорого послушать, если бы не дети. Хотя я и Нермиса понимала, застрял он в... в районе козлиного хвоста, а точнее, под ним. В результате выяснилось, что среднему брату поломало правую ногу и здорово помяло ребра. Помирать он не собирался, но и идти не мог. Хорошо ещё, что лекарей без меня нашлось достаточно, полевых и опытных. Вират и Эйкон моментально соорудили из обломков непонятно чего шины на сломанную ногу и прочие ребра. Причём без магии. И на всех шипели змеями, чтобы не колдовали, особенно на меня когда мы отошли от места торможения козлом об Альпийский луг на несколько сотен шагов, и уже никакая лавина не грозила прилететь нам в голову, решено было устроить привал. Определиться с дальнейшими действиями, ещё раз подсчитать убытки и решить, наконец, что делать с блеющей на каждом шагу горой грязи, которую вязалась за нами и даже не думала отставать. Первые низкорослые деревца послужили сигналом остановки. Все с облегчением попадали в траву. И молчаливые перепуганные дети, и слуги, и нянечка с младенцем, и вират, так и тащивший на плече мамочку в одеяле. Вот кто проспал всё самое интересное, и Эйкон, которому досталась честь нести на загривке поломанного и нермиса. И я. И цветочек. И даже козёл — потоптавшись в стороне, подогнул каменные копыта под грязевое пузо, устраиваясь на отдых. Короче, все попадали. И какое-то время лежали молча. А потом разговор начался вроде как сам собой. Так, теперь надо понять, где мы. Это икон. Помнишь тот горный хребет, над которым ты смеялась, когда изучала карты материка? Так же устала, пробормотал нарцисс который на пьяного четырёхухого кролика похож, — уточнила я. Да, прежде чем ехать к чёрту на куличке в пограничную крепость, я изучила карту, ту, которая была в Гугл-Артике. Так вот, пьяный кролик был несколько не там, куда мы должны были переместиться. А если точнее, ровно в противоположном направлении. Угу, пики хаоса, аномальная зона. Я думаю, понять успели все. Тяжело выдохнул нарцисс. «В этой местности любая магия противопоказана». «Ну, во всяком случае, мы знаем, что щит Цедрика создает и увеличивает каменного козла. Это уже хоть что-то». «Не факт», — покачал головой цветочек. «Иначе бы этот хребет не ассоциировали именно с хаосом. Ведь если бы эта местность просто изменяла одно на другое, то подобрать нужные заклинания было бы проще простого». «Достаточно взять каждый и вложить в него всего лишь песчинку силы, а потом посмотреть на результат. Ты хочешь сказать, что результат всегда разный?» «Именно. Да даже посмотри на этого козла. Седрик скастовал два полностью одинаковых заклинания. Но первая козла создала, а второе его то ли увеличила, то ли оживила». А может, и вовсе первое создало странного голема со способностью самостоятельного роста, а второе вызвало лавину. Тут на самом деле не угадаешь. Полный хаос. Я задумчиво почесала нос и принюхалась к витающим вокруг запахам и слезнула капельку крови с пораненного пальца. Не смей! дружно заорало алиандровое семейство, подлетая над травой, словно их всех одновременно кто-то снизу за одно место укусил. Чего? Я тоже села и заморгала. Нос чесать? Лучше её усыпить. Озабоченно забормотал названный жених. У неё ведь на инстинктах всё. Сама себя отравит и не поймёт, чем. «Нельзя», — покачал головой нарцисс, причём с явным сожалением. Магия не получится. Зелье её организм воспримет как угрозу, и неизвестно, что синтезирует в ответ. Как бы хуже не вышло». «Да я ничего не синтезирую!» Пришлось сосредоточиться и прислушаться к себе. Это странно, но мои способности словно потерялись. Цветочек первым подполз ближе и принялся озабоченно щупать меня сначала за голову, а потом за всё, до чего достал. Визуального осмотра недостаточно, а провести химические и прочие анализы я сейчас не смогу. Ни ингредиентов, ни оборудования. Магический осмотр вовсе невозможен. Даже обычное аурное зрение лучше не использовать в избежание. Нарцисс серьёзно загрузился, при этом не переставая пальпировать мои лимфоузлы и чуть ли не прослеживать каждую вену. «У неё запах изменился», — доложил Эйкон прямо у меня над ухом. И «Я только в этот момент заметила, что хищный товарищ подобрался со спины и чуть ли не водит носом и губами по задней стороне моей шеи. Стал таким. Безобидным, сладким, привлекательным. «Брысь!» — рыкнул на него нарцисс. «Отныне до полного его выздоровления ты будешь лапать и нюхать только Энермиса. Отвечаешь за раненого головой». «Эй!» — возмутился средний брат, не обрадовавшись такой перспективе. «Я здесь, дорогой!» — пакостливо откликнулся Эйкон. «Правда, уменьшительное домашнее имя я тебе ещё не доверял». Но раз ты сам проявил инициативу, пользуйся, младший. Вот мне интересно, кто этого вредного и ехидного кошака обозвал ледяным? Куда они смотрели? Мне кажется, ты слишком обнаглел, белёсый, рыкнул на Аконита Вират, пугая сидевшую под соседним кустом нянечку Ландыша. Да нет, просто в отличие от вас чувствую себя как дома. Снег, горы, красота. Козёл. Поддержала я, кивая в сторону рогатой горы грязи. Видимо, горный. «Ну!» Но... — согласился пакостный кошак. «Как дома?» «В кругу семьи!» И ухмыльнулся довольно придовольно. «А выживать без магии нас ещё в детстве учили. Мы так драконьи черты тренируем. Так что в этом гнезде я теперь точно доминантный альфа». «Драконьи!» — угу! кошак драный. Едва слышно хмыкнул нарцисс, затягивая меня к себе на колени, И насмешливо глядя на самозваного главу стаи. Считают себя драконами, а о том, что в драконьих стаях верховодят самки, почему-то не в курсе.